Через 15 минут путешественники спустились со склона и выехали на плоскогорье. Маленький городок со множеством белых уютных домиков на пересечении дорог издали выглядел чистеньким и симпатичным, и казался бы сказочным местом, если бы не рекламные щиты и вездесущие вывески. Проезжая по главной улице, Кикаха и Анана заметили на стоянке черные мотоциклы, а рядом, в закусочной под открытым небом, остатки банды крутых и сексуально озабоченных хамов Люцифера. Они, развалясь, сидели за летними столиками, поедая гамбургеры и запивая их пивом. Услышав знакомый рев Харлея Дэвидсона, они подняли головы и раскрыли рты от удивления, когда пара незнакомцев промчалась мимо на машине их приятеля. Один из парней вскочил на мотоцикл и ударом ноги завел мотор. Его давно нечесанную голову украшала конфедератка. Высокую фигуру облекала белая шелковая рубашка с оборками на шее и запястьях. Наряд завершали блестящие черные штаны с красными лампасами и ботинки с меховой отделкой. Остальные тоже побежали к машинам. Кикаха знал, что такие ребята разбираются в своих делах без помощи полиции. Что-то в их облике указывало на пренебрежение и неприязнь к закону. И они, очевидно, хотели взять весы Фемиды в свои грязные руки. Но Кикаха догадывался, что в городке они наглеть не станут. Он выжал газ и помчался на предельной скорости. Как только поселок остался за поворотом дороги, Анана обернулась и выждала момент, когда вожак оказался в 10 футах от нее. Он пригибался к рулю, и на его губах играла недобрая усмешка. По-видимому, он намеревался обогнать их и заставить остановиться, а то и мог сбить машину Кикахи ударом ноги. Сзади мчались еще пятеро мотоциклистов. Они растянулись в длинную шеренгу, и двое из них выехали на встречную полосу, Остальные мотоциклы, на каждом из которых было по два седака, отставали на 20-30 ярдов. Быстро оглянувшись, Кикаха подбодрил Анану, и она выпустила луч, который срезал половину колеса у первой машины. Передок мотоцикла с визгом прочертил на бетоне искристую дугу. Вожак вылетел из седла, и его рот открылся в крике, который никто не услышал. Он упал на обочину и заскользил по щебню, раздирая об камни лицо и тело. Пятеро мотоциклистов, следовавших за ним, попытались избежать столкновения с упавшей машиной, которая оказалась на их пути. Словно стайка рыб, они разъехались в стороны, но она наполоснула лучом по колесам передних машин, и три мотоцикла свалились в одну кучу. Два оставшихся занесло на обочину, где они едва не упали в кювет. Другие мотоциклисты сбавили скорость, объезжая упавших седоков и разбитые машины. Кикаха усмехнулся и закричал «Молодец, Анана!». Но, оглянувшись еще раз, он выругался, и улыбка исчезла с его лица. Из-за поворотов в полумиле от них появилась черно-белая машина с красной мигалкой на крыше. Он надеялся, что полиция остановится около сбитых мотоциклов и станет расследовать дорожное происшествие, но машина объехала кучу тел и битой техники. Затем снова вернулась на дорогу и, включив сирену, помчалась в погоню за Кикахой. Когда их отделяло от полицейской машины каких-то 50 ярдов, Анана обернулась и рассекла лучом передней шины. Касание получилось таким мимолетным, что ободы колес уцелели, и их только слегка скосило на бок. Машина осела, ее повело в сторону, но она продолжала погоню. Внезапно автомобиль сбавил скорость, обоих полицейских бросило на стекло, и сирена умолкла. Машина дернулась два раза, потом остановилась. Красные мигающие лампы превратились в маленькие точки, и Кикаха свернул за поворот, так и не узнав, что случилось с полицейскими. «Если это будет продолжаться и дальше, у нас скоро кончатся заряды!» – прокричал он. «А мне хотелось бы, черт возьми, приберечь их на крайний случай. Я и представить себе не мог, что у нас возникнет столько проблем. А ведь мы только начали!» Проехав пять миль, он увидел еще одну полицейскую машину, которая ехала навстречу. Она скрылась в широкой лощине и на минуту пропала из виду. «Держись!» – закричал Кикаха и свернул с дороги. Перескочив через небольшой кювет, он выехал на широкую поляну, где камней было больше, чем травы. В сотне ярдов от дороги начиналась роща. Кикаха почти добрался до нее, когда в поле зрения снова появилась полицейская машина. Анана, цепляясь за него, прокричала, что полицейские тоже свернули на поляну. Кикаха притормозил. Анана навела излучательно на машину и выстрелила в бугор у самого бампера. Луч прочертил в земле глубокую бороздку, шины взорвались, и из радиатора потекла вода. Кикаха развернул мотоцикл и под углом к машине направился в сторону шоссе. Двое полицейских, взобравшись на бугор, открыли стрельбу. На таком расстоянии попасть в седаков было практически невозможно. Тем не менее, шальная пуля пробила им заднее колесо. Раздался хлопок, мотоцикл завилял, и Кикаха заглушил двигатель. Они проехали по инерции еще несколько ярдов. Полицейские с криком бросились к ним. «Вот же дьявол!» – пробормотал Кикаха. «Мне так не хочется их убивать. Хотя, посмотрим». Полицейские были толстыми и грузными. Им явно перевалило за 40, а то и за 50. Кикаха и Анана могли поспорить в силе и ловкости с любым двадцатилетним, но их рюкзаки весили около 30 футов каждый. «Мы все равно их обгоним», – сказал он, и они побежали к дороге. Полицейские вновь открыли стрельбу, выкрикивая приказы и угрозы, однако быстро бегать они оказались не в состоянии и отставали все больше и больше, пока, наконец, не перешли на трусцу. Через полмили полицейские остановились. Присев на обломок скалы, они беспомощно наблюдали, как уменьшаются фигуры беглецов. Кикаха усмехнулся, побежал быстрее и, сделав круг, направился к машине. Оглянувшись, он увидел, что полицейские догадались о его намерении. Они почувствовали, что оказались в дураках, и теперь бежали за ним из последних сил. Их ноги и руки мелькали, как поршни насоса, но движения становились все менее энергичными. Вскоре они перешли на шаг. Кихаха открыл дверь машины, вырвал микрофон, затем сунул руку под приборную доску и оборвал провода, шедшие от рации. К этому времени к нему подбежала Анана. Ключ зажигания по-прежнему находился в замке, а сами колеса, не считая шин, почти не пострадали. Анана забралась в машину, Кихаха сел за руль и завел мотор. Полицейские побежали быстрее. Они открыли стрельбу, но машина, подскакивая на камнях, набрала скорость и помчалась по поляне. Одна пуля пробила заднее стекло, покрыв его узором трещин. Затем автомобиль с грохотом проскочил кювет и выехал на шоссе. После двух миль пути, устав от скрежета и яростных рывков, Кикаха решил расстаться с машиной. Он съехал в небольшой овраг, аккуратно запер двери и выбросил ключ в заросли сорняков. Не успели они пройти и 50 ярдов, как послышался нарастающий шум. Позади показался автобус. Он был весь разрисован спиралями, точками, квадратами, кругами и кляксами различных цветов. Попереду и бокам автобуса тянулась длинная строка из ярко-желтых букв с оранжевым обводом. «Король гномов и его тухлые яйца!» Выше надписи виднелись четвертные ноты, маленькие гитары и барабанчики, нарисованные алой и желтой краской. Взглянув на мелькнувшие в окнах лица, Кикаха сначала подумал, что автобус захватили хама Люцифера. Все те же длинные волосы, вислые усы и бороды у мужчин, все та же густая косметика и длинные распущенные волосы у женщин. Но лица казались немного другими, диковатыми, но не грубыми, отрешенными, но не жестокими. Скрипнув тормозами, автобус замедлил ход и остановился. Дверь распахнулась, и из нее высунулся бородатый парень в огромных очках. Он махнул путникам рукой, приглашая в салон. Подбежав к автобусу, Кикаха и Анана осторожно поднялись по ступеням. Их встретили раскаты веселого смеха и бренчания гитар. За рулем сидел юнец, похожий на Буффало Билла. Он закрыл дверь, и автобус помчался дальше. Кикаха осмотрелся, приглядываясь к лицам шестерых парней и трех девушек. В конце салона, за небольшим раздвижным столом, трое пожилых мужчин играли в карты. Взглянув на новых пассажиров, они помахали руками и вернулись к игре. Часть автобуса была отгорожена, и там, как выяснилось позже, находились две костюмерные комнатки, ванная и туалет. На сиденьях и багажных полках лежали гитары, барабаны, ксилофоны, саксофоны, флейты и даже одна огромная арфа. Юбки двух девушек едва прикрывали ягодицы. Темно-синие колготки и яркие кружевные блузы рельефно подчеркивали все интересные места их статных фигур, а великое множество разноцветных бус и густая косметика придавали им вид неземных созданий. Зеленые и серебристые веки, накладные ресницы, пятна вокруг глаз, как у панды, зеленые и бледно-лиловые губы. В отличие от подруг, третья девушка вообще не пользовалась косметикой. Ее длинные черные волосы доходили до талии. Она носила облегающий свитер в красно-зеленую полоску, без рукавов и с глубоким вырезом спереди. Наряд дополняли джинсы и сандалии. Парни в основном были одеты в брюки-клеш и кружевные рубашки с оборками, но главными атрибутами являлись длинные волосы и темные очки. Королем гномов оказался высокий парень с лицом обреченного туберкулезника. Его внешность немного оживляли волнистые волосы, длинные усы и огромные очки, которые держались на самом конце большого носа. В ухе у него торчала серьга. Знакомясь с гостями, он назвал себя Лу Баумом, производной от фамилии Голдбаум. Кикаха отрекомендовался Полом Финниганом, а Анану представил как Энн Финниган. Он сообщил Бауму, что она приходится ему женой и что они совсем недавно приехали из финской Лапландии. Он знал, что в подобных компаниях обычно не бывает людей, говорящих по лаплански и поэтому считал эту генеалогию абсолютно беспроигрышной. Так значит, она из страны Северных оленей? воскликнул Баум. Сумма сойти! Настоящая фея! Он присвистнул, чмокнул кончики своих пальцев и послал она невоздушный поцелуй. Слова сыпались из него, как горох из дырявого мешка. «Да, куколка у тебя заводная, лопнуть мне на месте. Я просто в отпаде, старик. Слушай, а кто из вас играет на этой штуке?» Он кивнул на футляр в руке Хикахи. Тот ответил, что в музыке они ничего не смыслят, а футляр используют вместо чемодана. Он не стал распространяться о том, что когда-то играл на флейте и увлекался ею до 1945 года. Кикаха не счел нужным описывать те музыкальные состязания на свирели, в которых он представлял честь медвежьего народа чужого многоярусного мира, и он не стал перечислять то великое множество инструментов, земных или совершенно чуждых, на которых умела играть Анана. «Сначала мы бродили по Европе, а потом перебрались в Америку», – рассказывал он. «Этот месяц мы провели в горах, а потом решили сменить обстановку и посмотреть на Лос-Анджелес». «Ни она, ни я там еще не бывали». «Все ясно», – подытожил Баум. «Простые бродяги». Он говорил с Кикахой, но все время смотрел на Анану. Его глазки блестели, руки совершали странные движения, словно он лепил из воздуха бюст Ананы. она может петь?» – неожиданно спросил он. «Может, только не по-английски», – ответил Кикаха. Девушка в джинсах встала и подошла к ним. Кончай, Лу!» – сказала она. «У тебя с этой цыпочкой ничего не выйдет. Наш новый приятель убьет тебя, если ты ее хоть пальцем тронешь. Или она сама тебя прикончит. Эта штучка еще и не на такое способна». Очевидно, Лу одолели сомнения. Он придвинулся к Кикахе и уставился в его глаза, будто рассматривал в микроскоп экзотическую бациллу. Кикаха почувствовал в его дыхании странный едкий запах. Через мгновение он понял причину этого зловония. Такой же запах исходил от жителей города Таланак на уровне Америндии, города, вырезанного в Жадеитовой горе. Они курили наркотический табак, и хотя Кикаха никогда не пробовал ничего подобного, он всегда подозревал, что это марихуана. Дело в том, что жители Таланака являлись потомками альмеков из Древней Мексики, И попав в ловушку, расставленную властителем Джадавином, они, очевидно, пронесли в новый мир ростки любимого дурмана. Зеленые глаза Кикахи не вызвали у Лу никаких подозрений. Он медленно повернулся к девушке, которую звали Муму Нансен, и сердито спросил «Слушай, милашка, а ты не вешаешь мне лапшу на уши?» «Нет, Лу, в этих ребятах есть что-то странное», — сказала Муму. «Что-то сильное, влекущее и пугающее. Они чужие, понимаешь? Они совершенно чужие». Кикаха почувствовал холодок, который волной прокатился по спине. Анана придвинулась к нему и тихо зашептала на языке властителей. «Не знаю, о чем она говорит, но мне это не нравится. В ней есть что-то от Зандры. Девчонка видит суть вещей». Слово «зандра» не имело точного или приблизительного аналога в английском языке. Оно означало некую смесь психолога, ясновидящей и безумной ведьмы. Лубаум покачал головой, вытер вспотевший лоб, а затем снял очки и начал надраивать платочком стекла. Его голубые близорукие глаза подозрительно прищурились. «Эта крошка чувствует людей не хуже телепата», — сказал он. «Она немного не в себе, но мне такие бабы нравятся, и она знает, о чем говорит». «Я чувствую вибрации, идущие от вас», — объяснила ему. «Они никогда меня не подводили. Обычно я просекаю людей вот так». Она громко щелкнула пальцами. «Но от вас обоих исходит что-то странное. Особенно от нее я не могу понять, что именно. Вы как будто не из этого мира. Словно марсиане. Ты врубаешься, Лу?» Невысокий прыщавый блондин, которого все называли стертым, поднял голову и отложил гитару в сторону. «Финиган не марсианин», — сказал он с широкой ухмылкой. «У него среднезападный акцент, и похоже, что он из Индианы, или Нойса, или Айовы. Скорее всего, хужер, верно?» «Да, я хужер», — подтвердил Кикаха. «Эй, парни, а ну закройте глаза!» — прокричал стертый. «Вы только послушайте, как он говорит! Скажи им что-нибудь, Финиган, скажи!» «Если его голос не точная копия Гэри Купера, я съем парадный бюзгальтер Муму!» По просьбе пассажиров Тикаха произнес несколько слов, и все засмеялись. «Вылитый Гэри Купер! А ты случайно не поешь за него, парень?» – кричали они. Их смех разбил ту хрупкую напряженность, которую воздвигли слова Муму. Девушка, улыбаясь, села на свое место, но пристальный взгляд ее темных глаз вновь и вновь возвращался к двум незнакомцам, и Кикаха знал, что она не удовлетворена. Лубаун устроился рядом с ней. Его кадык дергался, как поршень насоса. На лице застыло угрюмое и немного обиженное выражение. Однако Кикаха догадывался, что парня по-настоящему терзало любопытство, вернее, любопытство и легкий испуг. Очевидно, он действительно считал свою подругу телепатом и, возможно, даже побаивался ее. Кикаху это не волновало. Он воспринимал ее экспресс-анализ как обычный маневр ревнивой женщины, а она явно хотела отвадить Баума от Ананы. На данный момент Кикаха поставил перед собой две задачи – как можно быстрее добраться до Лос-Анджелеса и ускользнуть от наемников Орка. «С автобусом им, конечно, повезло», – размышлял Кикаха. Но задерживаться в этой компании не стоит. Как только они доберутся до подходящего места на окраине города, он пошлет подальше и короля гномов, и его тухлые яйца. Кикаха решила осмотреть остальную часть автобуса. Когда он двинулся по проходу, трое пожилых мужчин, игравших в карты, подняли головы, но ничего не сказали. Он почувствовал легкое отвращение к их залысинам и седым волосам, расплывшимся и обрюзгшим лицам, к их морщинам, покрасневшим глазам, двойным подбородкам и большим животам. За 24 года, прожитых во вселенной Джадавина, он видел только пятерых пожилых человек. Люди там доживали до тысячелетнего возраста, если, конечно, им удавалось избежать несчастных случаев и насильственной смерти. Они не старели вплоть до последней сотни лет, но лишь немногие познавали бренность своих тел. И поэтому старость в мире Джадавина считалась исключительно редким явлением. Однако легкая неприязнь Кикахи не шла ни в какое сравнение с отвращением, которое испытывала к старикам Анана. Она выросла в мире, где не было физически старых людей. И хотя ее возраст достигал 10 тысяч лет, и она успела побывать во многих вселенных, земляне казались ей самой безобразной расой в галактике. Властители придерживались строгих эстетических норм. Они удаляли из своих владений все, что казалось им некрасивым и мерзким. Зато остальные получали дар нескончаемой юности. Баум встал и пошел за Кикахой. «Что-нибудь ищешь, друг?» «Я очень любопытен», — ответил Кикаха. «Тут есть какой-нибудь выход, кроме передней двери?» «Аварийный выход в женской костюмерной. А зачем он тебе понадобился?» «Просто мне нравится знать такие вещи». Кикаха не понимал, почему других людей удивляла его осмотрительность. Ему хотелось разведать пути отхода. Что же в этом такого? Он заглянул в туалет и две костюмерные, а затем исследовал аварийный выход, чтобы в случае необходимости открыть его без лишних проблем. Баум шел за ним следом. «Нахальство тебе не занимать, приятель», – сказал он. «Ты знаешь, что любопытство погубило кошку?» «Но оно оставило живым кота», – ответил Кикаха. Баум придвинулся ближе и понизил голос. Слушай, ты действительно зависаешь на этой телке? Фраза была новой для Кикахи, но он понял ее смысл. Да, что? Ты разбил мое сердце, старик. Я приторчал от нее, понимаешь? Только без обид, приятель, добавил он, когда Кикаха сузил глаза. Муму тоже куколка, что надо, но она немного странная. Ты сам, наверное, заметил. «Она говорит, что вы чудики и что от вас надо держаться подальше, но вы мне нравитесь, и знаешь, если тебе нужны деньжата, скажем, тысяча или две, мы можем запросто договориться. Ты отдашь мне свою красотку или, образно говоря, уступаешь ее на какое-то время, а сам отваливаешь в сторонку пересчитывать шальные денежки. В общем, ты понимаешь, что я хочу сказать». Кикахо усмехнулся. «Две тысячи?» – спросил он. «Наверное, ты ее очень сильно хочешь». «Я понимаю, приятель, две тысячи на дереве не растут, но за такую бабцу не жали последние рубашки. Наверное, ты неплохо зарабатываешь, если бросаешься такими деньгами». На этот раз Баум действительно удивился и даже немного обиделся. «Ты что, смеешься? Хочешь сказать, что не слышал о моей группе? Да нас знает вся страна. Включи любой приемник, и мы там. 38 восемь раз в десятке лучших. Золотой диск и концерты в чаше». Примечание. Голливудская чаша, концертный зал под открытым небом. Неужели не врубаешься? Мы только недавно вернулись в Америку, так что не удивляйся, сказал Кикаха. А что, если я возьму твои деньги, а Н пошлет тебя подальше? Не стану же я силой подсовывать ее под тебя? Баум обиделся еще больше. Да мне девки отдаются по дюжине за ночь. Ткну пальцем в любую, и она моя. У меня их как грязи, понял? И ты говоришь, что это Н? «Эта дочка Деда Мороза пошлет меня подальше, откажет мне, Бауму, королю гномов?» Кикаха критически осмотрел его перекошенное прыщавое лицо и кривые прокуренные зубы. «Ладно, деньги у тебя при себе». До этого момента голос Баума был просительным и льстивым, но теперь в нем появились нотки торжества и легкого презрения. «Я могу дать тебе тысячу, и, возможно, с Солли мой агент отстегнет еще пять сотен. На остальное выпишу чек». «Прямо как на распродаже рабов», – проворчал Кихаха. «Слушай, Лу, тебе же не больше 25, верно? И ты вот так соришь деньгами?» Он вспомнил свою молодость во времена Великой Депрессии. С каким трудом ему удавалось сводить концы с концами, и как тяжело приходилось другим. «А ты точно чудик какой-то!» – раздраженно проговорил Баум. «Неужели до тебя не дошло? Или ты просто притворяешься простачком?» Его голос переполняло презрение. Кикахи хотелось рассмеяться ему в лицо и врезать по зубам, однако он не сделал ни того, ни другого. «Ладно, гони свои пятнадцать сотен, но только прямо сейчас, и знай, если Эн на тебя наплюет, обратно деньги не получишь». Баум нервно оглянулся на Муму, которая подсела к Анане. «Подожди, пока мы доберемся до Лос-Анджелеса», — сказал он. «Когда остановимся перекусить, можешь сваливать. Деньги получишь перед самым уходом». «А у тебя хватит мужества рассказать своей подружке, что Эн остается с вами?» — со смешкой спросил Кикаха. «Впрочем, это твои проблемы. Я согласен на все условия, но деньги ты принесешь сейчас. Иначе Муму узнает о нашем разговоре». Баум побледнел, и его челюсть немного отвисла. «Ну ты змей!» Наглости у тебя не занимать». «Еще мне нужен подписанный документ, который будет объяснять происхождение этих денег. Я хочу быть чист перед законом». «Думаешь, я собираюсь сдать тебя легавым?» «Да, мне на ум пришла такая возможность», – ответил Кикаха, удивляясь тому, что полицейских теперь стали называть легавыми. Возможно, тебя где-то и носило по Европе, но я смотрю, ты еще не забыл наших коренных приколов. Похвалил его Баум, переходя на менее презрительные тона. Люди вроде тебя есть повсюду, отозвался Кикаха. Он знал, что им с Ананой потребуется деньги, а времени на честный заработок не будет. Воровать и грабить ему не хотелось, и он решил по возможности не приступать к границ закона. Если этот самонадеянный глупец считает, что Анану можно купить за деньги, «Пусть платит за возможность испытать свое счастье!» Баум покопался в карманах куртки и, вытащив восемь сотенных купюр, вручил их кикахе. Затем подошел к раздвижному столу и о чем-то заговорил с лысоватым толстяком, который курил огромную сигару. Тот яростно замахал руками и бросил несколько хмурых взглядов на кикаху. Тем не менее, Баум настоял на своем и выпросил еще 5 сотен. Он написал записку на клочке бумаги, где удостоверял, что деньги являются оплатой долга Полу-Я-Финнигану. Вручив ее Кикахе, он потребовал, чтобы тот написал ему расписку в получении денег. На остальную сумму Баум выписал чек, но Кикаха не сомневался, что оплата по этому аккредитиву будет приостановлена. Баум остался поболтать с менеджером, а Кикаха устроился в пустом ряду у окна, где на сиденье лежало несколько журналов, дешевых книг и газет Лос-Анджелес Таймс. Какое-то время он увлеченно знакомился с прессой, потом отложил газеты в сторону и уставился в окно. Его потрясло, насколько изменилась земля с 1946 года. Отогнав уныние и грусть, он раскрыл карту Лос-Анджелеса, которую нашел среди журналов. Окинув взором запутанную сеть улиц и площадей, Кикаха понял, что Вольф и Хрисида могут оказаться в любой точке этого огромного города. Оставалось надеяться, что они направились именно сюда, а не в Неваду или Аризону. Во всяком случае, ближайшие врата находились здесь, а значит, его друзья могли сейчас ехать в каком-нибудь автобусе, опережая его всего лишь на несколько миль. Но Вольфа и Хрисиду застали врасплох. Спасая свои жизни, они бежали на землю, потому что у них не было другого выбора. Они пришли в этот мир в одежде властителей – Причем Хрисида могла оказаться вообще полуголой. Очевидно, им пришлось позаимствовать одежду у других, а затем Вольф нашел для Хрисиды большие темные очки, иначе огромные зеленые глаза выдали бы ее внеземное происхождение. Несмотря на удивительную красоту, здесь ее посчитали бы уродцем. И все же им хватит ума, чтобы приспособиться к жизни среди людей. К тому же Вольф провел на земле гораздо больше времени, чем Кикаха. А вот для звонаря это совершенно незнакомый и пугающий мир. Он не знает ни слова на земных языках, и ему придется таскать повсюду свою матрицу, которая будет стеснять и затруднять его действия. Но он может пойти в любом направлении, и ему все равно, куда ведет его дорога. Обдумав ситуацию, Хихах решил отправиться к ближайшим вратам в надежде, что Вольф и Хрисеида поступят таким же образом. Встретившись и объединив свои силы, они спланируют дальнейшие действия и придумают оптимальный способ ликвидации «Черного звонаря». Но если Вольф и Хрисида не появятся, груз ответственности ляжет на него и Анану. Кикахи подсела Муму. Она провела ладонью по его плечу и руке. «Вот это да! Какие мускулы!» – восхищенно воскликнула она. «Немножко есть!» – ответил он с улыбкой. «И тебе удалось смягчить мое сердце лестью, поэтому выкладывай, что там у тебя на уме». Она прижалась к нему, томно потерлась большой грудью о его руку и печально сказала. «Этот Лу такой бабник, что я даже слов не нахожу. Стоит ему увидеть смазливую девчонку, как он тут же теряет последние мозги. Он уже говорил с тобой, верно? Уговаривал отдать ему твою подружку. Могу поспорить, он даже предлагал за нее деньги». «Да, кое-что предложил» ответил Кикаха. «А почему ты спрашиваешь?» Муму провела ладонью по его бедру. «Мы тоже можем сыграть в эту игру», прошептала она. «Значит, ты тоже хочешь предложить мне деньги?» Она обиженно отстранилась и сердито ткнула кулачком в его плечо. «Мне платить тебе? Да смеешься надо мной!» В другое время Кикаха подыграл бы ей до самого счастливого конца. Но теперь, как бы банально это ни звучало, от него зависела судьба всего человечества. Если звонарю удастся приспособиться к местным условиям, он создаст другие матрицы и лет через 10-20 разум чужаков внедрится в тела людей и милашкам ему превратится в бездушную вещь под властную волю хозяина. Впрочем, возможно, это и не самый печальный исход. Если верить тому, что Хикаха прочитал в газетах и журналах, человеческая раса сама обрекла себя на гибель а заодно и всю жизнь на некогда прекрасной планете. В принципе, для Земли даже выгодна победа звонарей. Их разум опирается на логику, а не на похоть и желание. Они быстро расчистили бы тот бардак, в который люди превратили планету. Кихаха поежился. Ему не понравился такой ход мыслей, и он не должен успокаиваться до тех пор, пока не умрет последний звонарь. «Ну что за дела, малыш?» – спросила Муму, и ее голос утратил былую мягкость. «Неужели ты не хочешь со мной перепихнуться?» Он похлопал ее по бедру. «Ты очень красивая девушка, Муму, но я люблю свою Энн, и знаешь, что я тебе скажу? Если королю гномов удастся превратить ее в одно из своих тухлых яиц, мы с тобой сыграем им свою музыку. А уж ты поверь, это будет получше, чем то дерьмо, которым давится сейчас приемник». Муму -му удивленно уставилась на кикаху и тихо произнесла. «Что ты этим хочешь сказать? Это же Роллинг Стоунс!» «Примечание. Роллинг Стоунс. Перекати боли». «Известная рок-группа, популярная в 60-е и 70-е годы 20-го столетия». «Да, с такой музыкой замок не зацепится», — согласился он. «Слушай, ты же ни во что не врубаешься!» — закричала она. «Парень, ты квадрат! Ты квадрат в квадрате! Такое впечатление, что тебе за 50! Кикаха пожал плечами. Поп-музыка не интересовала его даже в юности, но в то время она была приятной и не шла в сравнении с этими визгливыми криками, от которых зубы сжимались сами по себе. Поток транспорта возрастал, но автобус по-прежнему мчался на предельной скорости. Страна-пустынь осталась позади, и за окнами потянулись зеленые поля. Солнце жгло нещадно. Воздух раскалился и наполнился вонью выхлопных газов. Стекла дрожали от рева огромных грузовиков. У Кикахи заслезились глаза. Появилось ощущение, будто в нос натолкали иголок. Впереди возникло сероватое марева. Они проехали его, воздух стал немного чище, но серая дымка снова оказалась впереди. Муму заговорила о смоге, который буквально свирепствовал в этих местах. В одном из журналов смог называли фактором повышенной смертности, однако Кикаха пока не улавливал смысла столь странного слова. Если это то, чем дышали люди Южной Калифорнии, он не хотел иметь со смогом ничего общего. Глаза Ананы покраснели и заслезились. Она чихнула, пожаловалась на головную боль и сказала, что у нее заложила нос. Муму ушла в туалет, и Анана пересела Кикахи. «Ты мне не говорил, что здесь такой воздух», — сказала она. «Я и сам об этом не знал. В мое время атмосфера была еще чистой». Автобус мчался быстро и лихо. Он перескакивал с одной полосы на другую, протискивался между машинами и, подрезая путь соседям, нагло вырывался вперед. Водитель пригнулся к рулю. Его рот открылся. Язык то и дело высовывался и подрагивал между зубами. Глаза сияли каким-то нездоровым блеском. Парень совершенно не обращал внимания на виск тормозов и рев гудков. Он просто давил на свой клаксон, распугивая всех, кто возникал на его пути. Низкий и громкий сигнал звучал, как гудок локомотива. Менее стойких водителей буквально сметало на другую полосу, и они впритык притирались к другим машинам. Чуть позже поток машин стал настолько плотным, что их автобусу пришлось ползти со скоростью пешехода, время от времени останавливаясь на 5-6 минут. Транспорт едва тащился. Жара усиливалась, а серое марево густело. Муму повернулась к Лубауму. «Почему мы до сих пор не установили в автобусе кондиционер? На другие дела тебе денег не жаль, а как своим что-то сделать, так сразу кишка тонка». «Не так и часто мы попадаем в пробки», вступился за Баума его менеджер. Кикаха рассказал Анане о предложении Баума. «Я даже не знаю, плакать мне или смеяться», ответила она. Немного того и немного этого тебе не помешает. Я обещал ему не отговаривать тебя. Впрочем, он уверен на все сто процентов, что ты предпочтешь его, а не меня. Неужели Лубаум прав? Но ты же продал меня, дружок. Я теперь даже не знаю, смогу ли ему отказать. Мне надо подумать, а ты помучайся часок-другой. Хорошо, пойду помучаюсь, ответил он. Кикаха встал, прогулялся по проходу и пару раз осмотрел машину через заднее стекло. Через несколько минут он вернулся и сел в кресло рядом с Ананой. «За нами едет черный Линкольн Континенталь», — сказал он, понизив голос. «Я узнал в нем одного из тех парней, которых мы видели в бинокль». «Но как они нас нашли?» Ее голос оставался ровным, но тело мгновенно напряглось. «Возможно, еще не нашли», — ответил он. «Я надеюсь, что это совпадение. Мне кажется, они и понятия не имеют, что мы так близко, хотя, с другой стороны...» Такое совпадение казалось слишком маловероятным. Но как их засекли? Неужели на дороге расставлены посты и их заметили через окно автобуса? Или Орк имеет такую разветвленную организацию, что даже в этом автобусе у него оказался свой информатор? Кикаха отмел последнюю мысль как чистую паранойю. Пройдет немного времени, и он узнает, совпадение это или нет. Люди в машине не проявляли к автобусу никакого интереса. Со стороны казалось, что между ними шел яростный спор. Трое из них с темными волосами выглядели лет на 40-45. Четвертый был молодой блондин со стрижкой под Юлия Цезаря. Кикаха рассматривал этих людей до тех пор, пока не запечатлел в памяти их черты. Вскоре скорость движения увеличилась. Автобус проезжал мимо мрачных промышленных кварталов, фабричных стен и фасадов неказистых строений. Серовато-зеленый смог стал менее заметен, но его разъедающее действие усилилось. «Неужели люди все время дышат этой гадостью?» – возмущалась Анана. «Просто удивительно, как такое можно вынести?» «Я знаю о смоге не больше тебя», – напомнил Кикаха. Баум приподнялся со своего места и закричал водителю. «Джим, будешь подъезжать к торговому центру? Притормози и поищи стоянку с закусочной! Я проголодался!» Остальные пассажиры запротестовали. «Всем хотелось добраться до места и пообедать в гостинице. Они кричали, что езды осталось на полчаса. К чему такое нетерпение?» «Я голоден!» – заорал Баум. вытаращив глаза, он осмотрел каждого из них и сердито топнул ногой. «Я хочу есть и не намерен ждать ни минуты! Там нам придется продираться через толпу фанатов и хиповок! А вы сами знаете, сколько на это уйдет времени! Поэтому пообедаем сейчас!» Остальные лишь пожали плечами. Очевидно, они уже свыклись с причудами Баума. Наверное, он мог топать ногами и кричать до тех пор, пока не добивался своего. Однако на сей раз его поведение диктовалось не капризом, а страстью. Муму картинно закатила глаза, покачала головой и подошла к Икахе. «Он дает понять, что тебе пора сваливать, рыжий. Так что можешь собирать пожитки и прощаться со своей подружкой». «Значит, ты уже сталкивалась с этим и раньше?» – с усмешкой спросил Кикаха. «Но почему ты так уверена, что Энн захочет остаться?» «Насчет нее у меня уверенности нет», – призналась Муму. «Я сразу сказала, что у вас есть что-то странное, и это чувство не прошло. Наоборот, оно стало еще сильнее». И тут она удивила Кикаху. «Вы убегаете от кого-то, верно? От легавых. И от других» этих других вы боитесь больше, чем легавых, потому что вам наступают на пятки. Я чувствую запах опасности». Она сжала его ладонь, пригнулась ниже и шепнула «Если я могу тебе помочь, ищи меня в Беверли-Хилтон. Мы там будем неделю, а потом поедем в Сан-Франциско. Если хочешь, позвони. Я скажу портье, чтобы тебя со мной соединили. Звони в любое время, не стесняйся». Кикаха поблагодарил ее за заботу и предложенную помощь. Но он не мог удержаться от мысли, что для простой и милой попутчицы она слишком уж хорошо о нем информирована. А вдруг она связана с рыжим орком? Кикаха тут же отверг свои подозрения. Его жизнь была настолько полна опасностей и рискованных ситуаций, что у него вошло в привычку планировать контрмеры на случай самого плохого варианта. А Муму действительно могла оказаться чутким человеком с необычными психическими способностями». Автобус свернул с магистрали и направился к музыкальному центру. Вокруг вздымались высотные здания, которые напоминали Кикахи район Манхэттена. Он с удовольствием глазел бы на них часами, но ему приходилось следить за большим черным Линкольном и его пассажирами. Машина свернула следом за автобусом, и теперь между ними оставалось только два автомобиля. Кикаха с радостью допустил бы, что это всего лишь новое совпадение, Но его сомнения начали превращаться в уверенность.